Глава десятая. Люди за кулисами. Апрель 1970 года. Город Блумингтон, штат Индиана. Первое. Яркое утреннее солнце ворвалось через окно в комнату общежития. Тыри прикрыла глаза рукой и пожала Стейси. «Я так не хочу ехать, но надо». Она уже целый час как проснулась, однако сей знакомый фургон... и отправиться в лабораторию прямо в лапы Бреннера, казалось просто невыполнимой задачей. Но ей действительно надо было ехать. Вчера Терри снова позвонила тому репортеру и прикинул сотрудницей лаборатории. Он подтвердил, что действительно намерен приехать. Девушка велела ему быть там ровно в половину одиннадцатого и на посту охраны назвать имя доктора Мартина Бреннера. Теперь Терри очень нервничала. Это было мудрое или глупое решение, она и сама не знала. Просто пошли их куда подальше, как я тогда сделала, посоветовал Стейси. Она была занята тем, что выполняла трехдневную порцию домашней работы в один присест. Она всегда так делала. Как она обманула всех там в лаборатории, что они сочли ее интеллект средним, тыри понятия не имела, потому что Стейси. явно была самой сообразительной студенткой. Она делала то, что хотела, и ей удавалось избегать последствий. Терри убрала руку от лица. Та половина комнаты, где обитала Стейси, пестрела постерами музыкальных групп и вырванными журнал страницами с идеями по макияжу. Терри была аккуратнее. У нее на стенах висело только несколько семейных фотографий в рамках и афиша фильма «Сабрина», Судри Хэбберн, да внешний подарок от тети. Мне уже кажется, что фургон приедет прямо в общежитие, и кто-нибудь запихнет меня внутрь, сказал Терри. У тебя усилилась паранойя, или мне кажется, бросила Стейси через плечо и снова принялась царапать что-то в тетрадке. У меня есть причина для этого, ответила Терри. Не то чтобы Стейси знала даже половину из происходящего в лаборатории. Бреннер отказался пояснить, что за сюрприз ожидается, теперь уже в этом месяце. Пока что не произошло ничего, что можно было бы счесть неожиданностью. А еще Тыри ни разу не видела Кали с того дня. На двух последних сеансах Бреннер с пристрастием допрашивал Тири о прошлом, так что ей никак не удавалось отправиться в темную пустоту. Ужас стал ее постоянным спутником. «Ага». Все этот ЛСД виноват. Я даже удивлена, что ты не ловишь постоянные глюки. А может, и ловишь. Может, поэтому у тебя и паранойя. Я имела в виду другое. У ее паранойи было имя. Доктор Мартин Бреннер. И ты не могла просто прекратить посещать лабораторию. Кали могла пострадать. Глория, Кен и Элис по-прежнему были на крючке. И ты вместе с ними нельзя позволить Бреннеру победить. «Мы не позволим». «Я не сдамся», — сказала Терри, однако не пошевелилась. «Приятно слышать», — откликнула Тейси, которая давно привыкла к подобным заявлениям. «Вот бы твоя зажигательная речь убедила Пола остаться в группе. Конечно, нечестно обвинять во всем Йоку. Но на кого еще людям все свалить?» Йоко Оно — жена Джона Леннона, ставшая одной из причин обострения отношений в группе «Битлз». Битлз приняли решение о распаде, но хранили его в тайне, и сообщили только на этой неделе, когда Пол сделал громкое заявление о начале сольной карьеры. Считается, что Джон первым собрался уходить, заметила Терри, так что пусть винят его. В сентябре 1969 года Джон Леннон в личной беседе сообщил другим участникам, что покидает группу. Официальное заявление было сделано 10 апреля 1970 года, когда Пол Маккартни объявил, что уходит из Битлз. «Так что пусть винят Джона». «Да, точно». Стейси фыркнула от смеха и вдруг воскликнула. «О, я забыла. Тебе пришла открытка от Эндрю. Ты ревскочила с кровати, как ошпаренная. И ты молчала?» «Почту приносили ближе к вечеру. Это значит, что открытка пришла еще накануне». На ней была изображена арка Сент-Луисе. Арка в Сент-Луисе. Врата на запад. Мемориал, ставший визитной карточкой города Сент-Луис, штат Миссури. Открылся для посетителей 24 июля 1967 года. Терри ответила этой открыткой легкий подзатыльник Стейси, чтобы знала в следующий раз. А потом села на край кровати и стала читать, что было написано на обороте. «Милая», — Тыри подумала, что начало многообещающее. «Возможно, он уже отказался от всей этой ерунды сдавай расстанемся, раз я уезжаю», — Тыри продолжила чтение. «У меня увольнительный на выходных, и я решил написать тебе пару строк. Заодно хочу сообщить, что я уезжаю завтра. Позже обязательно пришлю тебе адрес, по которому можно писать. Еще позвоню домой, когда смогу». Мама взяла с меня обещание писать ей каждую неделю, так что новости будешь узнавать от нее. Я скучаю по тебе, но знаю, что мы приняли верное решение. Я хочу, чтобы ты без меня жила своей жизнью. Но вспоминай обо мне иногда, а я буду мечтать о тебе и о том, как мы заживем спокойной жизнью в шире, и никаких серебристых гаваней». Серебристая гавань — город-порт эльфов в трилогии Толкина. Символизирует расставание. С любовью, Эндрю, ее хватила тоска по-любимому, такая сильная, что у тыри даже подкосились ноги. Но потом она вдруг поняла, что открытка помогла ей собраться силами. Эндрю отправляется на службу во Вьетнам, где будет сражаться за свою жизнь и за жизни тех, кто рядом. Так что да, она тоже сможет сесть в фургон вместе со своими друзьями и отправиться навстречу с монстром. Тем самым, который рассказывает сказки об убитых кроликах, словно держать детей в заточении и проводить над ними эксперименты, вовсе не так страшно. Она тоже может сражаться за то, чтобы будущее не было таким, каким его увидела Элис. Ты ради этого пришла туда изначально. А еще Терри очень хотелось увидеть шок на лице Бреннера, когда перед лабораторией появится репортер. Она убрала открытку в сумочку, чтобы всегда была рядом, и дотронулась до совместной фотографии, которая была прицеплена в уголке зеркала на ее половине комнаты. Это был тот самый полароидный снимок, на котором они с Эндрю сидели на постели и улыбались. В последнее время бессонница ее прошла, Тире по-прежнему была крайне неприятна мысль, что они официально прекратили отношения, но если это помогало им переживать разлуку, то, возможно, Эндрю предложил правильное решение. Разница была едва заметна. Он оставался с ней в каждом ударе сердца. «Значит, ты поедешь?» — спросила Стейси. «Поеду». «Возможно, тебе стоит надеть штаны». «У меня мозги на бикрень, вздохнула Терри. «Да и брюки стали ей маловаты в последнее время. Надену юбку». Она подошла к платяному шкафу, распахнула дверцу... И покопалась в своей одежде. Вот оно то, что нужно. Длинная, свободная, скрывающая все недостатки юбка. Идеально. Тыри натянула ее, потом повернулась к Стейси. «А ты не спросишь, о чем пишет Эндрю?» не, я прочла еще, когда забирала почту». Тыри бросилась к кровати, схватила подушку и запулила ее в хихикающую соседку. Это утро казалось таким обыкновенным». «Разумеется, если не думать о том, куда она сейчас поедет».